Глава шестая «Это легенда», — грустно улыбнулся Мишка, поднимаясь на ноги, — «дарующее совершенство озера, которое возникает лишь перед достойными и исчезает по желанию Харистана. Последними его видели призванные в наш мир драконы, но то было больше тысячи лет назад. Вы этого не знаете, Сая?» Я развела руками, молкаясь, грешна, в школе плохо училась, и, проигнорировав вопрос, поинтересовалась. «А какого рода совершенства дарует ваше озеро?» «Нет, ну правда, особых изменений ни в себе, ни в Степашке я не увидела. Да и Костик как был рогатым парнокопытным, так и мы и остался. Даже хуже. В обычной жизни из него столько г... гадости. Не лезло, а сейчас, в экстремальных условиях, он превзошел сам себя. Внешнее, внутреннее, кто знает, у каждого свое». «Жаль, что оно давно не появлялось. Сейчас нам бы очень пригодились его воды», — печально вздохнул мужчина. «Почему?» — не отставала я. «Если вы забыли, сейчас идет война». Почему-то разозлился на меня мужчина. И демоны не гнушаются ничем ради достижения своих целей. Особенно они любят при помощи своей стихии уродовать противников, вызывая ужас и разрушая жизни». Ведь одно дело быть убитым в бою, а другое — превратиться в монстра, от которого отворачиваются близкие и боятся дети. Те, кто такое пережил, даже в человеческую форму не оборачиваются, навсегда оставаясь животными. Неужели вы и этого не знали? Или настолько безразличны к окружающим, что предпочитаете не замечать? В глазах Мишки полыхнуло презрение пополам с ненавистью. Под конец монолога он уже орал на меня. Его спутники тоже смотрели с осуждением. И только тот, кто так и не обернулся со смесью тоски и боли. «Уж не один ли он из тех несчастных, о которых идет речь? Так вода из этого озера может помочь?» Не обращая внимания на негативную реакцию оборотней, «меня таким уже давно не проймешь. Пожили бы они с Майю с Костиком?» – спросила я. «Может». Буркнул раздражённо Мишка и отвернулся. «Хм, так чего мы стоим?» – Спохватилась я и, бросившись к перевёрнутому набок ведру, подхватила его, стараясь сохранить остатки драгоценной жидкости. Хоть я и не была уверена в том, что мы встретили то самое озеро, к достойным я себя, а уж тем более муженька, точно не причисляла. Но чем чёрт не шутит? Вдруг эти кипариусы на самом деле не случайно здесь выросли?» Заглянув в ведро, я с облегчением увидела, что не вся вода пролилась. Часть оказалась на дне посудины, где хранилась, и еще немного в чашках. Достав кастрюлю и поставив ее на землю, я, под изумлёнными взглядами присутствующих, принялась вытаскивать поочередно все захваченные из дома предметы, проверяя на наличие жидкости. Она нет-нет, но обнаруживалась. В чашках, в кузове грузовичка сына, в самом ведре... В итоге около литра воды я все же насобирала. «Вот!» — воскликнула довольно, протягивая домашнюю утварь мужчинам. «Этого хватит?» На лицах оборотней сменялась целая гамма эмоций. Удивление, непонимание, догадка и недоверие. «Вы хотите сказать, что это та самая вода?» — изумился один из волков. «Не знаю», — честно ответила я. Но мы тут недавно озеро видели и немного оттуда водички в дорогу прихватили. Если эти ваши цветочки те самые, то, возможно, и вода тоже. В любом случае, попробовать не помешает. Поскольку ошарашенные мужчины не спешили принимать у меня посуду с жидкостью, я, устав держать в вытянутых руках, снова поставила ее на землю. Взяв чашку, плеснула туда немного и протянула волку. «Пей». Животное, с надеждой посмотрев на меня, подчинилось. Все замерли в ожидании. Вылокав все до капли, волк чихнул, пошатнулся, а потом, заскулив, стал как безумный носиться по поляне. Блин, неужели отравило? Ой, что будет? Подхватив на руки сына, я тихонечко попятилась назад. Однако, заметив мой маневр, один из волков мгновенно оказался рядом и схватил меня под руку. «Куда-то торопитесь, Сая!» — сурово, сведя брови, спросил он. «Я? Нет, что вы?» — Натянуто улыбнулась, замерев. Вдруг раздался глухой удар, посмотрев в сторону звука, обнаружила, что это волк с разгона впечатался в дерево и упал. «Ну вот, каюк мне», — подумала растерянно. «Помогла, называется. И чего лезла?» «Ты убила его!» Грозно зарычал на меня Мишка, чем очень напугал Степашку, и сын тихо расплакался. «Неправда!» – возразила я, перекрикивая плач ребенка. «Что за голословное обвинение? Вы бы хоть проверили для начала, а потом утверждали. Уверена, ничего с вашим другом не случилось. Я сама, и муж, и сын, и даже пес пили эту воду. Все живы». «Уверены?» — ехидно переспросил мужчина, выразительно посмотрев на лежащего без чувств принца. «Он просто в обморок упал», — оправдывалась я, укачивая ребенка. «Вот увидите, скоро и пес, и ваш друг очнутся». «Хорошо, мы подождем», — зло сощурился оборотень. «А пока устраивайтесь поудобнее Сая, никто не покинет это место, пока Кэлл не придет в себя». Вздохнув, я, послушав совет Мишки, села возле ближайшего дерева и облокотилась на него. Второй волк сходил к стукнутому об дерево товарищу и, проверив пульс, доложил, что тот пока жив, чем, признаться, немного меня успокоил. Постепенно мне удалось убаюкать сына, который, заявив, что такие злые зверюшки нам дома без надобности, вскоре заснул. И я, устало прикрыв глаза, последовала его примеру.